Глава двадцать восьмая. Нруярсу. Часть 1. Монорельс начал замедляться, а вскоре мы совершенно внезапно покинули тоннель, прибыв на станцию Нруярсу. По крайней мере, именно так мне показалось в этот момент. Мы в один миг оказались на полноценном железнодорожном вокзале, точнее его подобии. Это было огромное просторное помещение со множеством железнодорожных путей и перронов. «Охренеть!» – протянула Вера, смотря по сторонам. «Тут как минимум десяток монорельсов и в два раза больше путей. Интересно, куда они тянутся?» «Думаю, что далеко. Скорее всего, отсюда можно попасть в самые разные части долины, а может и дальше», – предположил я. «Возможно, мы даже когда-нибудь сможем это выяснить». Монорельс замедлился еще сильнее, пока не остановился вовсе. Высунувшись из окна, я глянул на наш путь и увидел, что впереди тупик. «Вот и все, дамы и господа!» — крикнул нам Арсений. «Конечная! Просьба покинуть поезд, и не забудьте предъявить свои билеты! С зайцами у меня разговор короткий!» Тем временем драккассы один за другим стали покидать наши импровизированные деревянные вагоны и перебираться на платформы станции, выстраиваясь встроенные ряды, готовые в любой момент отбить атаку. Но пока что все было довольно тихо-мирно, ничто не указывало на присутствие врага. И все же расслабляться было рано. уладта тоже сошла на перрон и начала раздавать приказы своим генералам. «Настало время приключений!» заявила Руна, выхватив меч из-за пояса одной рукой, а второй достала однозарядный пороховой пистолет, взявшийся незнамо откуда. «Где ты, великое злобное зло? Я, принцесса Руна, одолею тебя!» Выглядело это крайне комично, но ровно до того момента, пока принцесса не нажала на спусковой крючок и не грохнул выстрел. «Вот зараза!» Выругался я и в два прыжка оказался рядом со своей рогатой пассией, выхватывая пистолет из ее рук. «Откуда ты вообще его взяла?» «Одолжила». Руна сделала невинный вид, а мне жуть как захотелось при виде этой мордахи отвесить принцессе подзатыльник. Опять она вытворяет, что в голову взбредет. «Если враг был еще не в курсе нашего появления, то теперь, вне всякого сомнения, будет готов». Не прошло и минуты, как объявилась и Иулатте в сопровождении телохранителей и прилюдно отчитала младшую сестру за этот глупый поступок. Кшера по понятной мне причине смотрела за этим с каким-то удовольствием, хотя мне казалось, что девушки в итоге поладили и нашли общий язык. По крайней мере, Кшера меньше висла на мне и больше общалась с дракасской принцессой. Как только наша небольшая армия была полностью выгружена, а руна отчитана и обругана, мы были готовы покинуть вокзал Мируярсу. Мы прошли дальше по перрону стройными рядами. Я с Верой впереди, Арсений с Петром замыкали. Кшера и Руна, несмотря на все протесты, сейчас находились в ядре, стоя вместе с Улатте. Я бы вообще их оставил тут, в монорельсе, но зная их, они ведь пойдут следом и точно во что-нибудь влипнут. «Лучше пусть будут под присмотром у старшей принцессы». Перон закончился просторным залом, напоминающим обычное здание вокзала только в несколько футуристическом стиле. При нашем появлении автоматика зажгла свет и загорелись голографические мониторы, сообщающие какую-то информацию. Но я, к сожалению, с малурской письменностью знаком не был. Но мониторы не слишком впечатляли. А вот то, что весь вокзал был буквально усеян сотнями, если не тысячами костей, еще как. Мы словно оказались в одном огромном могильнике. Вот... What... <пл *дь> Тихо пробормотала Вера. Что тут произошло? Полагаю, это результат применения того оружия, о котором рассказывал старый Малур. Нахмурился я, проходя чуть вперед. Неподалеку внезапно возникла голограмма Малурки, заставившая нас с Верой резко отпрянуть от дракасов, идущих позади, вскинуть мушкеты. «Добро пожаловать в Нроярсо, заговорила Малурка на немного искаженном языке, как тот киберстарик. Но это не мешало мне понимать, о чем она говорит. «Я интерактивный терминал 7.3. Если у вас проблемы с маршрутом следования, я буду рада вам помочь». «Похоже, это справочный терминал» хмыкнул я, немного успокоившись, но все еще держа в голове, что наш враг – это искусственный интеллект. «Может, он укажет нам дорогу?» – предположила Вера. «И как мы должны это спросить? Где тут у вас находится наш главный враг?» «Но предположение Веры не такое уж глупое. Раз наш враг – это искусственный интеллект, можно спросить, где находится самый крупный дата-центр» но в таком случае он будет знать, что мы идем и подготовиться. А вдруг он вообще даст неверное направление и заманит нас в ловушку? «Кстати, у нас же есть задание!» Вера удивленно моргнула и поспешила достать смартфон. После того, как мы оставили Артура, цель миссии сменилась. Теперь Аргейт требовал помочь драккасам разобраться с тем, что сокрыто в городе. «Судя по указателю, нам...» Начала была Вера, но я жестом ее остановил и повернулся к голографической Малурке. «Мы бы хотели узнать, где находится главный дата-центр города с суперкомпьютерами и прочим». Начал я спрашивать дорогу, собираясь потом сравнить ответы с указателем смартфона. Малурка, мило улыбаясь, выслушала вопрос и даже собиралась дать на него ответ, но ее изображение неожиданно начало сыпаться на фрагменты. «Ошибка! Ошибка!» «Сбой системы. Невозможно подключиться к информационному центру. Ошибка». А затем голограмма и вовсе погасла. «Кажется, спросить дорогу все-таки не выйдет», — усмехнулась Вера, которая, кажется, и не сомневалась в этом. Больше задерживаться не стали. Находиться в этом могильнике было тем еще удовольствием. Хотелось поскорее пройти дальше, чтобы не смотреть постоянно под ноги, опасаясь наступить на чьи-нибудь останки. Впрочем, такую брезгливость проявляли только мы с Верой. Дракасы же шли стройными рядами, не обращая внимания на то, что валялось у них под ногами. Для них строй был важнее, чем что-либо. «Кажется, нам сюда», — Вера указала на массивную раздвижную дверь высотой метров пять. «Мы надеялись, что при нашем приближении она откроется, но этого не случилось». Похоже, что вокзал прямо сейчас был запечатан, и чтобы выбраться придется приложить немало сил. Раздражало полное отсутствие окон. Вместо них тут были голографические мониторы, которые демонстрировали природные просторы поверхности. Дракасы уже приготовились ставить клинья и пытаться открыть ворота, но тут в голову Арсению пришла странная, но очевидная идея. «А может, дадим попробовать открыть дверь твоей Малурке?» – хмыкнул он. Панель управления дверью мы нашли почти сразу, но та отвергала любые наши попытки в ней покопаться. Подозвав к Шеру, я отвел ее к панели управления и предоставил Малурке полную творческую свободу. Стоило ей коснуться панели, как та загорелась синим, что подтвердило теорию сини. «Огонечки!» Протянула Кшера с любопытством, разглядывая пульт. «Ник, что мне делать?» «Что-нибудь», — пожал я плечами. «Нажми сюда», — сказала ей Руна. «О, там что-то моргнуло. А теперь сюда. Ладно. Да я тоже нажму. Эй, почему ничего не происходит? Ты не малурка, вот почему», — Кшера показала подруге язык. Руна надулась, но с советами лезть не перестала. Так они щелкали на клавиши минут десять, и Арсений уже начал думать, что во всем этом не было смысла, что проще ему будет вскрыть панель и посмотреть на внутренности. Отчасти это потому, что драккасы уже подготовили все необходимое, чтобы вскрыть ворота силой, и это превращалось для Сени в своеобразный вызов. И вот вдруг в запорном механизме что-то загудело, и дверь пришла в движение, открывая нам проход. Драккасы тут же засуетились, начав расходиться в стороны и возвращаться в строй. «Умничка!» – чмокнул я свою малурку, а затем отправил вместе с Руной в сторону Улатте. «А теперь марш под охрану, не хочу за тебя волноваться!» Девушка показала мне напоследок язычок, но спорить не стала. А вот Руна не спешила, пришлось повторить процедуру и с ней, прежде чем двигаться дальше. Первым в проход я отправил своего костяного пса, чтобы тут убедился, что нас там не ждет ловушка. И лишь после этого вместе с Верой и Петром, который внезапно вызвался идти в первых рядах, отправились за ворота. Это просто...» Выдал он, когда мы сделали пару шагов и осмотрелись. «Да тут даже у меня парочка нецензурных слов вырвалась. Но вовсе не потому, что увиденное чем-то мне не понравилось». Напротив, это настолько впечатляло, что никто из нас не мог равнодушно смотреть на окружение. Это действительно был город. Но не какие-то древние полуразрушенные руины, а нечто невероятное и масштабное. Огромные шпили из камня, металла и стекла, уходящие на сотни метров вверх. Купол с искусственным небом, который нависал над строениями и защищал его. Просторные пустынные улочки, которые частично были разрушены, но все еще сохраняли намек на величественность. Кое-где купол был поврежден, и части города утопали во мгле, но частичная функциональность сохранилась. «Смотри, кажется, там есть выход на поверхность». Вера обратила внимание, что справа где-то вдали купол был разрушен, но при этом все равно был виден свет. «Если так, то хорошо» в случае чего мы сможем выбраться без монорельса. Только назад рогатым придется ой как долго, хмыкнул Петр. Будут месяц добираться, если не больше. Это уже не наши проблемы, сказала ему Вера и сверилась с телефоном. Задание указывает, что нужный аргейт-предмет находится вон там. Возможно в башне, что находится в самом центре. Логично, хмыкнул я. В самом центре города виднелась массивная башня, самая крупная из имеющихся тут зданий. Ее крыша была частью купола, фактически являясь ее центральной опорой. Что ж, думаю, что нам стоит в первую очередь проверить именно ее.